Глава 13. Интерлюдия Стругацк, лаборатория «Что будем дальше делать с разумным мутантом?» — спросил работник лаборатории, вышагивая за профессором Норманом Менгером. «Игорь!» — резко остановился профессор, отчего помощник в него врезался. «Извините». Виновато, сказал он и наклонился, чтобы поднять свои очки и папку с бумагами. — Игорь, — повторил профессор, — его зовут Игорь. Он венец всех моих трудов, и уж напрягите свое серое вещество и запомните, наконец, его имя. — Да, профессор, разумеется. Что дальше будем делать с Игорем? «Продолжайте собирать все анализы и проводить исследования, пока я не скажу, что хватит». «Снова анализы?» Помощник округлил глаза, которые так за широкими линзами выглядели неестественно большими. «Да, снова. Но одного моего коллегу...» Помощник замялся. «Игорь уже убил. Так и надо, идиоту!» «Я же говорил не показывать ему пистолет для инъекций. Он принимает его за огнестрельный. Но все, мне некогда. Скоро приедет Саймон, отведешь его ко мне». Профессор Норман открыл дверь и вошел в помещение, где держали Игоря. Он включил свет и уселся в кресло перед стеной из нескольких слоев непробиваемого стекла, укрепленного арматурой и бетоном, что даже отдавал синевой. «Как самочувствие, Игорь?» «Нормально», — прорычал мутант, подошел к прозрачной стене и уселся на голый бетон. «Когда меня выпустят? Я хочу найти его и убить». «Скоро, Игорь, скоро. Нужно убедиться, что с тобой будет все хорошо. А сейчас давай пройдем пару тестов». «Опять тесты!» Мутант долбанул кулаком по полу, отче по некоторым его мышцам пробежала волна оранжевого свечения. Не нужно злиться, Игорь, от агрессии тебе лучше не станет, объяснил профессор, хотя на самом деле он хотел, чтобы его подопытный мутант злился, но не всегда, а только при виде определенных людей. Пройдешь тест, это же тебе нужно, а не мне. «Пройду!» – недовольно прорычал Игорь. Профессор хотел провести всего пару пятиминутных тестов, но Саймон задержался, и поэтому профессор целых полчаса исследовал разум Игоря, а вернее негативные и положительные последствия, которые появились после пребывания в норе и после случившейся мутации – Анализы, которые собирали младшие медицинские сотрудники, радовали профессора Нормана, однако он все равно не разрешал оставлять это занятие. Профессор хотел собрать как можно больше любой статистики, которая гипотетически поможет в исследованиях Игоря. Важнее тестовый сбор анализов был лишь один эксперимент – который профессор проводил несколько раз в сутки прямо с первых дней пребывания Игоря в лаборатории, а именно, Норман пытался подчинить себе волю и разум мутанта с помощью своей телепатии. Профессор вовсе не маг, однако свою единственную способность он развил хорошо и мог отлично повелевать разумом любого человека, разве что кроме некоторых маговых бестов – которые умели сопротивляться внешнему воздействию на свой разум. Не прошло и пяти минут, как тестирование пришлось закончить. Игорь напрочь отказался проходить его дальше. Нормана это злило, но он старался не показывать своих эмоций, чтобы не портить отношения с мутантом. Все же профессору стоило больших усилий добиться доверия Игоря. Из всей лаборатории мутант доверял лишь ему, если это вообще можно назвать доверием. Причем Норман прекрасно понимал, что доверия нужно добиться без применения своей телепатической способности, иначе рядом с Игорем придется вечно ее использовать, а это потребует колоссальных сил. «Все-все, спокойно, Игорь!» Профессор жестами пытался успокоить мутанта. «Никаких больше на сегодня тестов!» Он смял бумаги в комок и швырнул в угол комнаты. «Наконец-то!» — грубым басом ответил Игорь и прорычал, как медведь. «Хочу жрать!» «Еда скоро будет», — ответил профессор. «Сначала нужно встретиться с одним человеком, а пока он не приехал, давай просто молча посидим». «Молча посидим». Норман всегда так говорил, когда собирался влезть Игорю под черепную коробку своей серой магией. Профессор уже добился некоторых успехов. Он запросто мог внушить Игорю какое-либо желание, что не противоречит его природе или собственным мыслям. Однако управлять мутантом, как своей ассистенткой, Норман еще не научился. Но уже делал успехи в этом направлении. Из недавнего он смог приказать Игорю силой мысли рассказать стих, выполнить практически акробатический трюк. Разум мутанта сопротивлялся телепатическому давлению со стороны Нормана. Впрочем, профессора это нисколько не смущало, ведь с каждым днем он снижал это самое сопротивление – «Недалек тот день, когда Игорь будет в секунду выполнять любой мой приказ. Именно так», — думал Норман. Игорь сидел и смотрел на профессора. Он почти не шевелился, а потому сквозь его кожу практически не проходило оранжевое свечение. Профессор в этот момент прикрыл глаза и концентрировался на разуме мутанта, окутывал его своими серыми щупальцами. «Встань!» мысленно приказал Норман. Игорь послушался и поднялся на ноги, отчего от самых его бедер до кончиков пальцев прошло несколько оранжевых импульсов. Мутант с такой способностью мог бы пригодиться в медицинском университете, ведь он наилучшим образом показывает, как именно работают мышцы. «Сожми руку в кулак!» Эту мысль профессор отправил в разум мутанта, Тот снова подчинился и сжал огромные кисти в кулаки, да так напряг, что едва заметное оранжевое свечение сверкнуло яркой вспышкой, но не погасло спустя миг, как это обычно бывает. Норман смотрел на огромные светящиеся кулаки. Он думал о силе, что скрывается в них». Представлял и прогнозировал, насколько мощнее может стать Игорь, если направить в него силу нескольких десятков оранжевых самоцветов или напитать норным излучением. Мечтать профессор не особо любил. Больше прогнозировать и строить грандиозные планы. Потому он быстро понял, что отвлекся и вернулся к эксперименту или скорее к тренировке своего нового навыка. Норман до сих пор поражался тому, что способен влиять на разум мутанта. Он сконцентрировался на мозге Игоря и направил в него еще дозу серых потоков. Контроль усилился, мутант стал спокойнее и более послушным. «Ударь в стену!» Норман отправил мысленную команду, удобрив ее дополнительной порцией магической силы, Игорь подошел к стене, замахнулся. В секунду по его руке и части корпуса пробежали паутиной оранжевые вспышки. Свет шел изнутри настолько ярко, что Норман без труда разглядел все артерии, вены, капилляры и даже сами волокна мышц. Удар, треск, воздух взмывает серая пыль, в стене появляется заметная вмятина. Кулак Игоря совсем не пострадал, ведь по большей части его покрывает прочная костная ткань, такая, что и не каждая пуля пробьет. — Изумительно! — шепчет Норман и думает, что нужно перейти к чему-то гораздо более сложному, но не слишком, иначе разум Игоря может взбунтоваться. — Ударь себя по лицу! — подумал профессор и продолжил с любопытством смотреть. Игорь сразу нахмурился, его рука засветилась оранжевым, но и мощная бычья шея тоже. Он рычал, наклонял голову подальше от взбесившейся руки и даже схватил ее другой рукой. «Хватит — Хватит! — закричал Игорь. — Что за дерьмо? Я схожу с ума! Норман сразу прекратил воздействовать на разум мутанта, лишь направил в него такой сигнал — который поможет успокоиться и простимулирует ту часть мозга, которая отвечает за выработку серотонина. Профессор всегда так делал, когда кто-либо по какой-то причине противился его ментальным командам. «Спокойно, спокойно!» «Замолчи!» – выкрикнул Игорь. Профессор направил на его успокоение еще больше магической силы. Сначала мутант перестал громко и быстро дышать, Затем его тело стало меньше переливаться оранжевым свечением. В конце концов, он успокоился и уселся на бетон. «Молодец!» – ответил Норман и попытался изобразить улыбку. В этот момент его телефон зазвонил. Профессор ответил, и ему сообщили, что Саймон Скаев уже в лаборатории и его скоро приведут. Ничего не отвечая, Норман скинул звонок. «Хочу жрать!» Снова сказал Игорь. «Сейчас придет один человек, веди себя перед ним хорошо, и тогда ты получишь двойную...» «Нет, тройную порцию пищи. Согласен?» «Согласен», — ответил Игорь. На его лице появилась хоть и искренняя, но пугающая улыбка. На самом деле любая эмоция на его искаженном лице с маленькими впавшими глазами, большой нижней челюстью и морщинами выглядела пугающе, будь то радость или тем более гнев. Раздался стук в дверь. Профессор быстрым шагом подошел к ней и открыл. «Добрый день, Саймон, проходите!» Норман сдержанно улыбался. «Добрый!» — ответил молодой мужчина в новом элегантном костюме — «Мне сказали, что вы добились успеха в исследованиях». «Вот кретины!» — выругался профессор. «Просил же не портить сюрприз. Идемте, я вам кое-что, точнее, кое-кого покажу». «Да, я заинтригован». Саймон вошел и хлопнул за собой дверью. «Познакомьтесь, это Игорь», — объяснил Норман и добавил шепотом. Первый в истории разумный мутант. «Что?» От удивления Саймон двинул головой вперед и округлил глаза. «Разумный и разговаривать умеет?» «Да, да, и еще раз да!» Профессор говорил таким тоном, будто бы он совершил величайшее в истории открытие. «Подойдите к нему, задайте какой-нибудь вопрос». «С радостью!» Саймон снял пиджак и бросил на стул, затем, не очень уверенно, как для сына главы рода, подошел к стеклянной укрепленной стене и сказал «Привет!» «Привет!» — прорычал Игорь. Ему не хотелось ни перед кем прислуживать, но ради еды чего только не сделаешь. Саймон едва ли не дрогнул ни то от рычащего животного голоса, не то от того, что увидел говорящего мутанта. Он обернулся к профессору и сказал «Отец, наконец-то, будет в восторге! Ваши слова, как бальзам на душу! Ждите повышения финансирования!» Добавил Саймон и вернулся к мутанту. «Скажи, Игорь, что ты умеешь?» «Не надо разговаривать со мной, как с дебилом!» Ответил мутант. «Я не ребенок и не слабоумный!» «А у тебя и правда все с мозгами в порядке!» Виновато улыбнулся Саймон. «Ага!» — кивнул Игорь. — Тебя не мучают? — Один придурок направил на меня пистолет, но я его убил! — рассмеялся Игорь, хотя смех больше напоминал рычание стаи волков. В ответ Саймон нервно улыбнулся и посмотрел на Нормана. — Обсудим это позже. — Ладно, — недоверчиво произнес Саймон. — Пока позвоню отцу и все расскажу. — Конечно! Профессор кивнул и погрозил Игорю пальцем. В ответ мутант только нахмурился. После они вышли из помещения и сели на диван. Саймон позвонил отцу и все рассказал. Глава рода Скаевых обрадовался тому, что финансируемая им лаборатория наконец-то принесла существенные результаты, но никаких эмоций по этому поводу не показал. Он всегда отличался хладнокровием и безэмоциональностью. Саймон передал мобильник профессору. «Здравствуй, Норман. Я рад, что твои эксперименты увенчались успехом. Ни капли радости в голосе. Ты оправдал мои ожидания. Деньги будут». «Спасибо, Салливан. Я же обещал, что не подведу вас». Норман позволил себе легкий смешок. «И не подвел». «Не льсти себе». «Все так же спокойно, как удав», — ответил Салливан, — Что ты будешь делать с мутантом? Проводить исследования и... Норман прекрасно знал, что Саливан в курсе про его телепатические способности, но все равно решил не говорить о своих попытках подчинить разум мутанта. Что и, Норман. И собирать анализы. Вся лаборатория сейчас исследует разумного мутанта. И что это поможет сделать новых? «Нет, не совсем. Понимаете, Салливан, это очень сложный вопрос». «Ясно», — ответил Салливан. «Он уже придумал, как использовать первого разумного мутанта с выгодой. Шахматная партия так складывается, что с помощью моего...» На этом слове он сделал акцент мутанта. «Можно сделать ход конем». «Простите?» — неуверенно спросил профессор. Волгины, Сукины дети устроили в Борске массовые чистки. Они скоро всю преступность победят, если продолжат такими темпами. Ходят слухи, что им помогает некто, очень сильный маг. И что вы предлагаете? В Борске есть одно бандитское логово, куда они еще не добрались. Вам нужно отвезти туда Матанта и объяснить ему как действовать. Но... Норман занервничал так сильно, что даже не смог скрыть это от Саймона. Его нужно исследовать, изучать, работы в самом разгаре. У вас было достаточно времени. Совершенно холодным тоном ответил Салливан. Возьмите его ДНК, костный мозг, кровь. Все, что нужно в больших объемах. Часть заморозить, другую на исследование. «А мутант сегодня же должен быть в нужном месте. Отправлю к вам фуру». «Хорошо, будет сделано», — ответил Норман про себя, проклиная Салливана за такое решение. «На самом деле Норман прекрасно знал, что все нужные образцы разумного мутанта уже собраны. Часть, как и сказал Саливан, заморозили, а другую активно изучают». Держать Игоря в лаборатории большой надобности нет, но без него профессор не сможет развивать свой телепатический контроль над разумными мутантами. Именно это излило его больше всего. Позже, когда Саймон уехал, Норман ушел в свой кабинет размышлять. Он хорошо понимал, что больше мутантам не распоряжается, ведь вся власть в руках Салливана – А потому решил думать не о том, как бы сохранить мутанта после того самого пресловутого хода конем, а свою должность и жизнь. В голове Нормана родился лишь один план, и он основывался не на лжи или обмане. Раз уж мутанта все равно не сохранить его в лаборатории, то и беречь его смысла нет. Поэтому Норман решил пойти с Игорем на сделку, отправился к нему в помещение. Тяжело выдохнул и вошел. «Как тебе пища?» — спросил Норман. «Тройная порция, как и обещал». «Да». Уродливая улыбка появилась на лице мутанта. «Нажрался я хорошо». «Я готов предложить тебе кое-какую сделку. Обсудим». «Сделку?» — Игорь задумался. «Ну, говори». «Сегодня ночью тебя отвезут в одно место. Там ты должен будешь сидеть, пока на вас не нападут». «Кто нападет?» — прорычал Игорь. «Неважно, враги. С оружием. Скорее всего, может быть, будут маги. Но ты гораздо сильнее мага. Согласен, что сильнее?» «Да я любого мага на части порву». «Отлично!» — улыбнулся сам себе Норман. «Отобьетесь, и ты будешь свободен. Сможешь найти и убить своего этого... как там его? А если я просто сбегу из того места?» «Узнаешь, что бывает с теми, кто нарушает договор?» Норман прошипел практически как змея. Ему очень не хотелось подводить Салливана. «Не думай, что ты неуязвим!» У лаборатории достаточно возможностей, чтобы тебя найти и прикончить. Я согласен. А что мне делать, когда отомщу? Скажу честно, хочу, чтобы ты вернулся. Норман тяжело выдохнул. Но ты не обязан, главное. Сразись с теми, кто нападет на то место, куда тебя увезут. Точно согласен на такой договор? «Свобода дорого стоит, а я прошу у тебя совсем немного». «Согласен», — прорычал Игорь. «Где подписаться?» «Нигде», — ответил профессор. «Мы заключим с тобой джентльменский договор». «Не очень-то я на него похож». Игорь осмотрел свои огромные, уродливые, но мощные руки. «А я?» — фыркнул профессор. «Скоро тебя еще раз покормят и отвезут на место!» Норман еще какое-то время объяснял Игорю, как ему нужно будет действовать. Уточнял, что в фуре нельзя шуметь и вообще нужно лежать неподвижно. Рассказал, как отличать своих от врагов, и все в таком духе. Вскоре Норман покинул Игоря. Тот остался один и уже представлял, как сначала отобьется от врагов, тем самым защитив нужное место, а затем получит свободу. На самом деле Игорь не столько хотел сбежать из лаборатории, сколько найти своего главного врага, Дэвиса, хотя он этого имени не знал, а называл его Максом или Азуром. Весь прошедший день я отдыхал в широком смысле этого слова. Впервые за последние недели нашел время посмотреть хоть какой-нибудь фильм этого мира. Полистал каналы и наткнулся на какой-то черно-белый, снятый эдак в 60-х. Никогда не фанатил и не ностальгировал по СССР, но кино мне понравилось практически всем. Атмосферой, что оно создавало игрой актеров и, конечно, сюжетом с современными боевиками не сравнится по экшену да и компьютерной графике совсем нет но все равно отличный фильм еще попросил маркуса привести мне различные ресторанной еды как оказалось без интернета очень сложно делегировать задачи «Например, я не только не смог вызвать курьера через приложение, их просто не существовало, но и воспользоваться всемирной сетью, чтобы узнать, какие в Борске есть рестораны». Маркуса задерживать не стал, дал ему выходной и велел отдохнуть по-настоящему, а не заниматься делами, к которым он планировал приступить позже. «Маркус действительно хороший человек и надежный помощник». Все бы мои будущие работники были такими». Еще Маркус сообщил, что генератор, который заряжает аккумуляторы, установили в ангаре Волгиных. С разрешением проблем не возникло. Владислав сказал моему помощнику, что полностью мне доверяет и еще, что в ангаре все равно полно свободного места. Однако зарядная станция сможет заряжать аккумулятор энергии исключительно из самоцветов только после того, как мастер сделает нужную модификацию, а займет это около недели. Также Маркус сообщил мне, что генератор будет жрать чертовски много электричества, и это не беда, пусть Волгины выпишут мне чек, Хе, все оплачу. На самом деле, думаю, Владислав не будет против, если мы запитаем зарядную станцию от электричества, что добывают из норы. Успел за вчерашний день полностью привести себя в порядок. Окончательно залечил все раны, очистил магические нити и сплетения. Единственное, новый костюм для боев еще не купил, сделаю это позже». Весь день думал поэкспериментировать с магией и мечами, но отложил это на ближайшее время. Чем быстрее научусь применять в бою мечи и магию в синергии, тем лучше. Заметил, что маги и бесты очень любят ближний бой, а потому и появилась у меня тяга к мечам. Нужно еще съездить к детям и Фрэнку, проверить, как они там. Кроме этого... Решил назначить встречу для Кузона и Василия. Выступлю между ними связующим звеном с большим кошельком. Да, пока я бездельничал в больнице, много идей успел перебрать в голове. Одна из самых интересных — инвестировать в совместный проект». Ресторан, где будут задействованы почти все дети. Василий в качестве рестратора и кузон, который с командой будет снабжать заведение мясом диких животных и прочим. Не факт, что бизнес разовьется, но попробовать стоит. По крайней мере, нужно с чего-то начинать. Встречу назначат тогда, когда закончу с неотложными делами. Именно их и поехал обсудить в поместье Волкиных. В доме меня, как и всегда, встретил Константин. Дэвис, он поклонился ниже обычного, рад вас видеть, как здоровье? Хорошо, я взял безалкогольный коктейль, спасибо. Владислав уже ждет вас у себя в кабинете. Спустился на лифте, разблокировал дверь отпечатком пальца и вошел в кабинет. Сперва обсудили мое самочувствие, лишь когда Владислав убедился, что я в полном порядке, он согласился поговорить о наших делах. «Сейчас по всему городу идут облавы. Я даже представить не мог, что в нашем любимом Борске столько гадюшников. Я так понимаю, допросы прошли удачно. В большинстве суды переполнены, преступники подолгу ждут рассмотрения своих дел». Те, что сообщили полезную информацию и пошли на сделку со следствием, получают менее строгое наказание. «Это правильно», — ответил я. «Такой метод допроса позволит развязать языки». «Угу», — кивнул Владислав. «В этом мы преуспели». «А что с пожаром? Что-то удалось из него спасти». «Нет, к сожалению, ничего. Думаешь, этот...» Владислав даже не захотел произносить ее имя. Сжег что-то важное? Сложно сказать, задумался я. Одно точно понятно. Если он сжег это лично, то, скорее всего, не хотел, чтобы кто-то из его бандитов-дружков узнал больше, чем нужно. А что? Звучит логично. Того человека, который скинул зеленые самоцветы, не нашли? Нет, но сыщики работают. Они осмотрели то место на крыше. Никаких зацепок или улик. «Нарколаборатория. Вы выяснили, кто за этим стоит. У них столько синих самоцветов. Ваши люди, вернее, ваши работники, не могут быть к этому причастны. В том-то и дело, что никто без разрешения не вывозит самоцветы с закрытой территории. Всюду стоят камеры, поэтому нет. Самоцветы явно не из нашей норы. Вы успели провести аудит его автоцентра и прочего? «Да». Кивнул Владислав и перехватил трость так, как делал это, когда злился. Он не зарабатывал столько, сколько имел. Ремонтная мастерская и шиномонтаж давным-давно не работают. Автоцентр приносит деньги, но не так много. Думаю, Брюс знал, откуда самоцветы. По-твоему, он владел нарколабораторией. «Как минимум причастен», — пояснил я. «Дэвис, недавно ты рассказывал, что нашел самоцветы на дне Борчихи. Может, самоцветы и оттуда?» — согласился я. «Да вот только это никак не объясняет, откуда в реке синяя дрянь». «Расследуй это дело. Я хотел помочь вам с преступниками», — я улыбнулся. «Мне нужно развивать боевую магию». «С ума сошел!» — Владислав. «Не позволю». — по-доброму, — сказал он, — ты только что выписался из больницы. — Хорошо, я не стал спорить. Сегодня расследую, но уже завтра участвую в зачистке города. — Сдается мне, что я все равно тебя не смогу остановить, — проворчал Владислав и перехватил костыль. — Хорошо, договорились, только береги себя. — Разумеется. Я улыбнулся и встал с кресла. «Постой, а что за генератор притащил твой помощник?» «Это такое зарядное устройство. Мастер над ним поработает, и оно сможет заряжать аккумуляторы энергией из самоцветов». «Ясно», — протянул Владислав, — «зачем?» «В один аккумулятор вмещается энергия нескольких самоцветов». «Дэвис ближе к сути? Совсем не понимаю». Я подпитываю магическую силу от самоцветов, как и другие маги. Так, с помощью аккумулятора я смогу иметь при себе больше энергии. Постой, постой. Я слышал, что некоторые приборы могут работать от смешанного с норной энергии электричества, но маги, если бы маги могли черпать энергию из аккумуляторов, хоть и заряженных от самоцветов, то это уже бы делали все. «Никто из магов не может». «Нет». Владислав пожал плечами. «А ты, похоже, можешь». Наконец он все понял. «Могу». «Ясно? Тогда никаких вопросов. Если тебя это сделает сильнее, то продолжай. Электроэнергию мы предоставим. Из норы добываем достаточно». «Благодарю», — ответил я. «С Маратом ничего не вышло». «Нет, все равно, что учить собаку летать, даже начать не с чего. Досадно, конечно, но что поделаешь? Если нет вопросов, то можешь идти». Поклонился в знак уважения и поднялся на первый этаж. Вызвал такси, чтобы отправиться к реке и расследовать дело о подводных самоцветах. Такси пришлось подождать, а потому, пока ехал в нем, позвонил Маркусу и попросил его найти мне надежного водителя, который всегда будет меня возить. Ему придется платить, но денег у меня много, чего нельзя сказать о времени.